18. Контролируемые эмоции идут нам только на пользу. Одни лучше справляются с выполнением работы, а другие невероятно легкие и приятные в общении люди. Решающим фактором выступает эмоциональный интеллект. ЕИ под эмоциональным интеллектом подразумеваются осознание и понимание собственных эмоций, а также умение их контролировать и в себе, и в других для достижения позитивных результатов. EQ – показатель эмоционального интеллекта. Исследования свидетельствуют о том, что в бизнесе позитивная энергия и эмоциональный контроль обеспечивают высокую производительность, грамотные решения, большой процент удержания сотрудников, высокий боевой дух и сплоченную командную работу. Точно такие же результаты характерны и для семьи. По данным исследований, повышение общего EQ – в любой группе благотворно сказывается на итоговых показателях. И если IQ формируется в раннем детстве, EQ можно развивать на протяжении всей жизни. Порой не так-то просто уловить связь между нашими мыслями, чувствами и поведением. Вот почему так полезно определить степень своей истинной эмоциональной формы, знать, каким образом наши эмоции и горячие кнопки влияют на наше поведение, и следовать советам, по сохранению позитивного настроя и контролированию эмоций в трудных ситуациях. Эмоциональная компетентность Дэниел Голман, автор книг «Эмоциональный интеллект» и «Практика эмоционального интеллекта», определяет EI как умение распознавать собственные и чужие эмоции, способность мотивировать других и управлять эмоциями в себе и своих отношениях. Майк Поски, Вице-президент компании, занимающийся подбором персонала, выделяет пять компетенций, ключевых для успеха в работе. Первые две относятся к тому, как мы управляем отношениями, а последние три к тому, как мы управляем сами собой. Первое. Интуиция и эмпатия. Ваше представление о других людях, их чувствах, потребностях и проблемах. Данная компетенция играет важную роль на рабочем месте, потому что она помогает понять чувства и устремления окружающих и проникнуться их потребностями, чтобы расти, развиваться и совершенствовать свои сильные стороны. Способствует повышению качества обслуживания клиентов, позволяя предвосхищать и удовлетворять их потребности. Учит вас тонко чувствовать и ловко управлять многогранным рабочим местом. Второе социальные навыки и политическая корректность. Умение вызывать желаемую реакцию у окружающих. Данная компетенция играет важную роль на рабочем месте, потому что она способствует эффективной коммуникации, помогает оказывать влияние на людей и убеждать их, посылая однозначные и убедительные сообщения. Улучшает лидерские качества, помогает командной работе и развивает умение действовать в период перемен, вести переговоры, разрешать конфликты, достигать консенсуса и устанавливать сотрудничество. Третье. Самосознание. Знание и понимание собственных предпочтений, возможностей и глубинных чувств. Данная компетенция играет важную роль на рабочем месте, потому что она улучшает способность распознавать свои эмоции и их влияние на окружающих, помогает оценивать, понимать и принимать собственные сильные и слабые стороны повышать вашу уверенность в себе и поднимает самооценку. Четвертое. Саморегуляция. Контроль душевного состояния, эмоций и внутренних ресурсов. Данная компетенция играет важную роль на рабочем месте, потому что она улучшает самоконтроль за счет управления негативными эмоциями, повышает доверие к вам людей, помогает нести ответственность, Развивает гибкость мышления и способствует лояльному отношению к переменам, новым идеям и новой информации. Пятое. Самоожидание и мотивация. Эмоциональные свойства, способствующие достижению целей. Данная компетенция играет важную роль на рабочем месте, потому что она помогает осознанию стремиться к достижению собственных стандартов высокоэффективной работы. Улучшает способность мотивировать себя и других и сохранять оптимизм в трудных ситуациях, благотворно сказывается на инициативности, позволяя действовать без дополнительных указаний. Подробнее о коэффициенте эмоционального интеллекта. Четыре краеугольных камня EQ. Первое – самосознание. Второе – саморегуляция. Третье – эмпатия. Четвертое – навыки отношений. Интересные факты об ЕКЮ. Мы можем научиться быть эмоционально более чуткими и контролировать свои эмоции. Женщины и мужчины набирают примерно равные баллы по самосознанию, но женщины обладают гораздо более развитыми навыками отношений. В каждой профессии люди, которые демонстрируют наивысшие результаты, отличаются наивысшим ЕКЮ. Высокие EI и ЕКЮ непосредственным образом связаны с высокой производительностью. Исследования выявили взаимосвязь здоровья и ЕАЙ. Если вы отдаете себе отчет в своих эмоциях и умеете грамотно с ними разбираться, то меньше подвержены стрессам, которые служат первопричиной многих заболеваний. Люди, держащие эмоции под контролем, лучше справляются с нестандартными ситуациями. Я стараюсь никогда не злиться из-за внешних факторов. Зрителей, плохого отскока или погоды. Всегда показываю пальцем на себя – Если меня грызет тревога или проблема, я пытаюсь вытащить ее на поверхность, логически разложить на составные части и разобраться с ней. Вот почему я играю все лучше и лучше. Я лучше отношусь к себе и больше похож на себя. Хейл Ирвин. Профессиональный игрок в гольф. Удивительные причины, объясняющие, почему улучшение эмоционального интеллекта приносит немалые дивиденды. В ходе одного исследования изучались 44 компании. Было установлено, что торговые агенты с высоким EQ приносили в 20 раз больше прибыли, чем агенты с низким или средним EQ. В процессе другого исследования программисты, обладающие наивысшей степенью эмоционального интеллекта, разрабатывали программное обеспечение в 3 раза быстрее, чем программисты с невысоким уровнем EI. В ходе исследования, проводившегося в корпорации, было выявлено двадцатикратное расхождение в производительности сотрудников с высоким и низким уровнями эмоционального интеллекта. Еще одно исследование, проводившееся в строительной отрасли, выявило, что работники с низким уровнем EI подвержены более высокой вероятности травмы на рабочем месте. «Глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его» — книга притчей Соломоновых. Глава 29. Стих 11. Советы Дейла Карнеги по контролированию эмоций. Определите эмоцию и вызвавшую ее причину. Спокойно опишите, что вы чувствуете. Не позволяйте эмоциям расстравлять вам душу. Ведите дневник. Посмотрите в лицо проблемам, спросив себя, что самое худшее из того, что может произойти. Примиритесь с худшим и постарайтесь исправить ситуацию. В случае возникновения эмоционально напряженной ситуации, подумайте о следующем. Какую эмоцию вы испытываете? Каковы ее причины? Какова возможная реакция? Какова самая мудрая реакция? Не таите обиду и не тратьте время на попытки поквитаться с обидчиком. Не поддавайтесь частым сменам настроения. Если хотите, чтобы вам доверяли, действуйте последовательно, в любых обстоятельствах. Не допускайте стресса. Поддерживайте дом в чистоте, не захламляйте его. Не переживайте из-за пустяков, учитесь видеть ситуацию в нужном ракурсе. Будьте благодарны за подарки судьбы. Правильно питайтесь, не забывайте о физических упражнениях, высыпайтесь. Старайтесь видеть во всем позитив и почаще смейтесь. Делитесь с другими. Общайтесь с оптимистами. Балуйте себя, но не погрязайте в плотских удовольствиях. Шесть шагов к сохранению хладнокровия. Пускайте вход рассудок. Анализируйте свои мысли и эмоции. Опишите все, что занимает ваши мысли на бумаге. Привлекайте незаинтересованных лиц. Попросите непредвзятого человека честно оценить сложившуюся ситуацию. Увеличьте физические нагрузки. Прогуляйтесь или займитесь спортом. Размышляйте. Взгляните на ситуацию с позиции другой стороны и подумайте, какова степень вашей вины. Поскольку утро вечера мудренее, перечитайте свои записи утром и решите, стоит ли тратить на эту ситуацию энергию. Не разбрасывайтесь. Либо оставьте все как есть, либо бросайтесь в бой. В общении с людьми помните, вы имеете дело не с логически мыслящими существами, а с существами эмоциональными. Дейл Карники.